Капитан не стал более сдерживаться, он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким, басистым смехом, что лошади навострели уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко, это было не положено, только крутил головой и прыскал в кулак, и все время повторял «Ай, беденка! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!»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 Вот они тебя и отослали. Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными, прелестными глазами. Только он это врет, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался, верно говорю, они меня жалели.